Глава седьмая. Зверюга. Гэри еще раз проверяет почту. Слишком складно выходит. Эдда Гилхама нашли. Билеты на самолет купили. Даже прокат машины теперь в интернете оформить можно. Правда, он пока не понимает, сохраняют ли они данные его кредитки. Пишут, что нет. Значит, и отследить его никто не сможет. Так ведь это работает? Теперь нужно как-то дожить до пятницы, а это сложнее, чем кажется. Он ждал своего часа 20 лет, но теперь стоит увидеть тему письма. Терпение исчезает, как халявное пиво в баре. До вылета три дня. Как это вообще возможно дождаться? У него есть адрес Эда Гилхама, и он словно выжжен на подкорке хоть Гэри и не пытается его запомнить. Он просто смотрел на него за сегодня столько раз, что мозг сам сохранил каждую букву. Смешно, конечно. Есть куча всего, что он запомнить не в состоянии. Сколько бы стихов старых педиков его не заставляли учить в школе, сейчас на ум не придет ни строчки. Самолет, машина, отель. Что еще нужно будет? Оружие с собой не возьмешь, придется выкручиваться на месте. Хотя Гэри кажется, что он готов задушить отца голыми руками или просто забить до смерти, так же, как тот забил маму. Ему ведь тоже не нужны были специальные приспособления для этого. Будет правильно, если ублюдка настигнет та же судьба. Настолько правильно, насколько это слово вообще сюда подходит. Гэри медленно моргает и тут же распахивает глаза. Они возвращаются. Чёртовы воспоминания. Именно тогда, когда они не нужны. Именно те, которые хочется забыть. Сейчас хотя бы понять, почему иногда они вообще не вовремя. Как фотографии, которые мозг сделал в тот день, одни и те же картинки появляются, стоит закрыть глаза. Отец стоит, опершись на дверной косяк. Разводной ключ у него в руке. Красная лужа медленно выползает из кухни. Мама лежит лицом вниз, и лужа вытекает из-под неё. До шкафа с виски тяжело даже дойти. Гэри ненавидит такие моменты. Руки дрожат, пока он наливает себе немного. Больше нельзя. Сегодня еще за руль. Хоть бы помогло, потому что в такие моменты у него плохо получается даже ходить, еще меньше думать. 20 лет прошло, а легче не становится. И что хуже всего, до сих пор страшно, хоть и не пацан уже. В дверь стучат, тихо, будто кошка скребется. Это точно Пайпер, только она сообщает о себе так. «Входи». Сипла командует Гэри. Хреново, что она увидит его в таком состоянии, но он утро подсказывает, что ей можно доверять. Хорошая девчонка. У него такие еще не работали. Ни разу не соврала ему. Даже там, где любой бы соврал. Пайпер трясется и вытирает ладошки об одежду, но ошибку признает. «Мистер Барнс, я... Мистер Барнс?» «Вы что, пьете? «Пью», — кивает Гэри, глядя на ее растерянное лицо. «Тоже хочешь?» «Нет». Она так яростно мотает головой, что та чуть не отрывается. «Странно, но становится легче. Это смешное краснеющее лицо, усыпанное мелкими веснушками, почему-то успокаивает». Пайпер смотрит на него со смесью ужаса и беспокойства. Но все-таки подходит ближе. «У вас что-то случилось?» — тихо спрашивает она. «Сколько храбрости она в себе собирает для такого вопроса? Он же для всех страшный. Мужики и те опасаются, а Пайпер прямо боится». Гэри смотрит ей в глаза, крепче сжимая стакан. Большие, честные, заботливые. Этим глазам хочется рассказать все забей он допивает виски просто пью днем если я могу чем то помочь она оказывается совсем близко вы просто скажите ты уже помогла Сморокко. ее взгляд становится недоверчивым черт ну совсем ребенок сколько ей двадцать два Гэри отлично помнит себя в ее возрасте и даже немного завидует. По крайней мере, ей не приходится угонять машины, а значит, уже повезло. «Вы не за рулем сегодня?» — уточняет Пайпер. «Я не так много выпил. Хотите, отвезу вас домой?» «Ты водить-то вообще умеешь?» «Конечно». Оскорбленно морщится она и протягивает руку. Стакан. Командирский тон от такой малышки звучит нелепо, но Гэри повинуется. Меньше соблазна долить себе еще. Только теперь замечает, что пальцы больше не дрожат. Отпустила. «Я его вымою», — предупреждает Папер и поворачивается к выходу. «Ты чего заходила-то?», — вспоминает он. Она вздрагивает и резко оборачивается. «Простите, забыла. Мистер Гамильтон звонил. Сказал, не может дозвониться вам на мобильный». «Я ему перезвоню». «Иди». Пайпер исчезает за дверью. И Гэри впервые за день улыбается. «Что за девчонка?» Фло возвращается поздно. Они давно договорились не приносить работу домой. Сейчас Гэри даже готов пересмотреть правила. Они почти не видятся в последние пару недель. У нее обновление галереи. У него чёртова реструктуризация, которую они не могут нормально закончить уже полгода. Искрят все, не только он. учет по старой памяти бегает решать вопросы к Эвансу, хотя три месяца как работает под Джеком. Зато зарплатники с Джека не слезают, хотя они с Джанин Вроде как разделили обязанности. Постоянно вылезают бесхозные задачи и даже целые отделы. Поверх этого всего Леон требует соблюдения каждого регламента вплоть до последней буквы, чтобы остановить хаос. Но это кажется невозможным. К концу дня Гэри хочется втащить кому-нибудь просто потому, что напряжение сковывает мышцы. Но вместо этого Он заезжает в спортзал потягать железо. Джанин запретила ему бить людей в первый же свой рабочий день. Она тогда много кому чего запретила. Джеку – трахаться с сотрудниками, тыковки – пить с ними. Один ли он у них – образец поведения? Они даже думали, что это шутка, пока Джанин не притащила им официальные постановления. На бумаге с подписью и печатью. Видимо, чтобы потом, в случае чего, было что предъявить им. Хотя за того урода на парковке предъявить не смогла. Улица же не офис. Но все равно шум поднялся такой, что с тех пор Гэри и правда держит себя в руках. Просидев в тишине добрый час, он вспоминает про телевизор. Даже не готовил ничего. Фло предупредила о том, что поужинает на работе, а он сам просто разогрел ланч, который так и не съел. Даже представлял, как Пайпер смотрит на него с осуждением. Да-да, она предлагала помочь. И ржал над собой, как идиот. Фло выходит из душа, натягивает его футболку. И это лучшее, что он видел за день. Она никогда не вытирается насухо. На ее мягкой, смуглой коже остаются капли воды. В этот момент Гэри понимает, насколько соскучился. Она забирается на диван рядом с ним и укладывает на него ноги. Он машинально берет в ладони ее ступню и начинает аккуратно разминать. Фло любит, когда он так делает. Плечи сразу расслабленно опускаются, и она прикрывает глаза. Разве что? Не мурлычет. И с телевизора монотонно бубнит очередное ток-шоу, которое ни он, ни она не запомнят. Единственное, что они не пропускают, это американская история ужасов. И доктор кто? Его личная гордость. Это с ним фло посмотрела все, начиная с первого сезона с девятым доктором. А ведь сначала упрямилась. И манекены ей кривые, и роза некрасивая, потом втянулась настолько, что теперь запрещает ему смотреть без нее. Жаль, классического так и не осилила, но на это и надеяться не стоило. Когда выходные? спрашивает Гэри. В пятницу, вздыхает она. Потом не знаю, когда. Фло! зовет он. Она смотрит на него устало и качает головой. Они говорили об этом уже раз двадцать. Ей нужно нанять кого-то, кому можно передать часть дел. Фло боится этого до дрожи. Каждый раз, когда Гэри заговаривает об этом, она находит с десяток причин, почему ее работу невозможно кому-то отдать. «Нет», — отвечает она, — «я все понимаю, но нет, и это временно». Это всегда так кажется, спокойно возражает Гэри. Ссориться не хочется, и он уже понимает, что проиграл этот спор. Мое внимание важно, у кого еще будет видение. Тебе не нужно отдавать свое видение, только мелочи, которые отнимают время. Они важны. Фло за малым не срывается на крик и Гэри хочется сгрести ее в охапку и держать, пока не успокоится. Он прошел этот путь не так давно и точно знает, что она чувствует. Слишком много всего. Важные вещи просачиваются сквозь пальцы, и это как гоняться за машиной. Она все равно быстрее. Но пока что Фло не понимает. «Хочется помочь, но она настолько упертая, что проще подождать, пока до самой дойдет». Гэри поднимает ее ступню к своим губам и примирительно целует. «Спор и правда проигран, и не хватало только, чтобы она на него дулась». «Хорошо», — говорит он, — «просто не забывай отдыхать, ладно?» «Кстати, об этом». Фло поднимается и опирается локтями на колени. «В субботу сходишь со мной на прием к Эбботам?» Гэри сначала бездумно кивает, но вдруг вспоминает. «В субботу он должен быть в Марокко». «Черт! Как же ей сказать? Да еще так, чтобы не пришлось врать!» Об этом он как-то не подумал. «В эту субботу?» — переспрашивает он. «Да, в восемь. Я могу сесть за руль, а грабишь Эббота на виски?» «Я не могу, Фло. Мне нужно уехать на выходные». Она хмурится, глядя ему в глаза. Гэри ненавидит врать, особенно ей, и в то же время не представляет, как рассказать, что он собирается сделать. Но это Фло. Ее не устроит половина объяснения. «Черт». Скандала не избежать. Он уже начинает собираться в воздухе. «Куда ты? По работе?» Гэри только качает головой. «Домой?» «Нет. Мне нужно съездить по своим делам. В Марокко». Почти видно, как в ее глазах появляется херова гора вопросов. Хорошо, если он сможет ответить хоть на один из них. Фло быстро произносит Гэри. «Я не могу рассказать, зачем». «Класс!» — обиженно выдыхает она и вытаскивает ногу из его ладони. «Мне теперь додумывать?» «Или довериться? Разок-то можно!» «Ты снова что-то от меня скрываешь. Думаешь, это хорошо для наших отношений?» «Пожалуйста!» «Правда думаешь, что можно просто сказать...» Я уезжаю в Марокко. Так же спокойно, как если бы ты собрался к Джеку смотреть сокер. Футбол. Машинально поправляет Гэри. Он никогда к этому не привыкнет. Иди ты, бросает Фло, резко опуская ноги на пол и поднимаясь. Что бы ты сказал, если бы я резко собралась на выходные в Колумбию и не объяснила зачем? Что люблю тебя и желаю хорошо провести время. Кровь бурлит, сердце стучит в ушах так, что не слышно, что она отвечает. Флос сходит с ума, когда не может что-то контролировать. Сто раз об этом говорили, но она все не может взять в толк. У людей бывают личные дела. У Гэри бывают. Нужно успокоиться. Не орать же на нее хоть и хочется. Он отворачивается и считает до десяти. Не поможет? Придется идти за виски. «Я просто не понимаю», — долетают сквозь стук в ушах ее слова. «Почему нельзя просто сказать, зачем тебе туда?» «Потому что это мое дело», — резко отвечает он, теряя остатки контроля. «И я просто тебя предупредил». Тебе мало забот на работе? Гэри ненавидит с ней ссориться, но еще больше он ненавидит, когда она лезет не в свое дело. Иди ты! Зло повторяет Фло, ее шаги начинают отдаляться. Пиздец. Спокойный вечер коту под хвост. Гэри выключает телевизор, поднимается и идет за виски. Если Эд Гилхам на самом деле не его отец, Он сопьется. Это же каждый раз так будет. У Фло проблемы с доверием, это ясно. И что, начать ей врать? Мерзко же. Хотя, если бы рассказал, было бы хуже. «Привет, любимая. Я тут на выходные сгоняю в Марокко. Отца забьют до смерти и вернусь. Ладно, я быстро. Одна нога тут, другая там» а как вернусь, сходим к твоим Эбботам». Интересно, чтобы она ответила на это. Гэри сейчас многое отдал бы, чтобы посмотреть на ее лицо, если бы она услышала это. Все эти чудесные, иногда даже детские представления о нем и об их отношениях рассыпались бы в прах. «Ну как? Как ты ей скажешь? Это же Фло!» «Она не знает о нем столько всего!» Ниоткуда у них взялись деньги на открытие бизнеса, ни про отца, даже про грёбаную Альфа-Ромео из Ливерпуля, которая одним своим сраным существованием перевернула их жизни. И это нормально — иметь свою собственную часть жизни, а не растворяться в совместной. У них у обоих есть секреты. И в отличие от Фло, Гэри ни разу не влез в её прошлое. Не хочет рассказывать, как именно у девушки из семьи эмигрантов появилась галерея в центре Манхэттена. Пусть не рассказывает. Даже если она ради нее какую-нибудь тетку убила. Это только ее дело. Вот и Гэри не хочет, чтобы она знала о его прошлом. Наверное, если бы узнала, собрала бы вещи в тот же день. Он слишком ее любит, чтобы потерять. Знает, что Фло не примет его прошлое. Слишком она хороша, чтобы встречаться с манчестерским бандитом. Добротный виски чуть жжёт горло, а из окна виднеется задний двор, на котором давно пора что-нибудь посадить. Хоть газонную траву. Гэри морщится от собственных мыслей, таких неприятных и даже больных. «А что изменилось-то?» Внутри все тот же манчестерский бандит.